Часть восьмая. Например, захотели вы сбежать, а я узнал и доложил об этом. Мне от наших замечательных хозяев будет бонус. Что за бонус? Не знаю. На усмотрение наших замечательных хозяев. Мне он не грозит, поэтому я не выяснял. Почему? У меня нейросети нет. Да и дайте быстрее, скоро должны свет выключить. Не успел договорить, как его и правда потушили. Все, Отбой. Да едайте и спать, как вас зовут, кстати. Дилар представился первый, Карим назвал своими второй, меня Рик. Когда мы вышли из пищеблоков, в спальне раздавались стуны. Это что? Можно? спросил Дилар. Можно и разрешено. Привыкайте, здесь это обычное дело после отбоя. Как и что нужно для этого? спросил Карим. Вон видите, дверь душевой подсвечена. Видим, ответили оба. После работы заходите туда и выбираете, кто понравится. Что, не отказывают? Мне ни разу не отказывали. Насчет вас не знаю. Договаривайтесь с той, что понравится. Здесь с сексом никаких проблем. Это радует. Помни про бонусы. А теперь спать. Лег на кровать и задумался. Старшие их специально ко мне отправили. Они явно что-то замышляют. Скорее всего, это из-за самоубийства Генара. Думают, что я все знал, но проверить это никак не могут. Ментокопирование мне тоже не сделать. Вот и подослали эту парочку. С утра эта парочка прилепилась ко мне и везде ходила за мной. На завтраке они сразу взяли двойные порции. Когда мы вышли из здания, они стали оглядываться и рассматривать все вокруг. Хал вместе со старшими стояли привычно отдельно от остальных. Вот. Смотрите и запоминайте. Это хау. «Он здесь управляющий фермой. Рядом с ним пять женщин. Это старшие. Запомните всех, пригодится». «Мы поняли», — сказал Карим. «Почему все стоят?» «Сейчас пойдем на работу. Нужно уточнить, куда вас. Стойте пока здесь». Заметил, что старшие разошлись и подошел к нему. «Хау, мне вчера охранник привел двух новичков. Куда их? Где они? Вон стоят». «Наконец-то прилетели». «Забирай их и веди в мастерскую к Филу». «Понял». Махнул им рукой и сказал, чтобы шли за мной. «Они послушно пошли за мной. К нам почти сразу подошли старшие». «Как тебе, новички?» «Откуда я знаю?» «Вроде я не женского пола. Сами их пробуйте». «Отдашь их нам? Причем здесь я?» «Все вопросы к Филу. Они ему будут подчиняться». «Сказали, будут с тобой». «Мне Хал ничего такого не говорил». Сказал, чтобы я отвел их к Филу, а дальше меня не касается. Все вопросы к ним. Мы уже подумали, что теперь у тебя есть подчиненные. Вы неправильно подумали. Насчет секса договаривайтесь с ними сами. Они оба не против. Вы ведь это хотели узнать? Они быстро догнали новичков, идущих впереди, и стали с ними общаться. Вернулись обратно обе довольные. Договорились? Да. Рад за вас. Мы дошли до гаража, и они занялись привычной работой. Новички внимательно рассматривали комбайны. «Пойдем в мастерские, вы на них еще насмотритесь». «Рик, к нам подходили старшие», — сказал Карим. «Знаю я, что вы договорились с ними. Главное, когда будете с ними, помните, что я говорил про бонусы». «Мы поняли». «Слушай, а почему вы шли сзади?» — спросил Дилар. «Здесь так принято». «Они присматривают за нами». Ты ведь с ними был? Ты тоже старший? Нет, я не старший. Просто у меня, в отличие от вас, есть разрешение выходить из здания. Поэтому они за мной уже не присматривают. Кроме того, мы подчиняемся не им, а Филу. Сейчас я вас с ним познакомлю. В мастерской Фил нас уже ждал. Сначала зашли девушки техники, потом мы. Вот это наш начальник. Зовут его Фил. И он здесь старший техник. Отлично. Отлично. «Наконец-то прилетели. Три недели ждем», — сказал Фил, посмотрев на них. «Кто вы? Откуда?» «Оба галифатцы, как я понимаю». «Да, мы с галифата, только сбежали оттуда». «Что у вас по базам?» «Третий уровень техников». «Знаете, что это?» Он показал на разобранный комбайн. «Комбайн? Ремонтировать такие приходились?» «Нет, мы такие первый раз видим». «С дроидами работали?» «Конечно». «Уже лучше». Сам я взял свой планшет и сел рядом с ними. Фил всегда на ночь его забирал и утром возвращал. На нем я постепенно писал небольшую программу для блокировки следящей программы. Чем больше я этим занимался, тем больше понимал, что я отлично в этом разбираюсь. Фил раньше почти каждый день проверял, что я делаю с планшетом, поэтому я включал встроенные игры и играл в них. последние дни он не заходил и не проверял планшет, поэтому я спокойно писал программу. Сейчас Фил был занят новенькими, и я привычно забрался в кабину сломанного комбайна, чтобы не мешаться им. С утра, если меня не отправляли в теплицы, работы у меня не было. Она появлялась позже, когда комбайны начинали ломаться в полях. Только занялся ею, как появился Фил, и через стекло махнул мне, чтобы я выходил обратно. Когда вылез на крышу, он сказал, «Забирай техничку и поезжай». «Еще один сломался, он даже до места не доехал». «Хорошо. Осторожнее там, как-то странно это». «Понял». Комбайн оказался недалеко. Водительница в костюме Евы загорала на крыше. Они часто так делали. «Что у тебя?» – спросил ее. «Трак полетел». «Камень проморгала». «Сам полетел». «Понятно. Забирайся в кабину, сейчас подцеплю тебя. Можно я к тебе в кабину?» Обычно это означало секс на обратном пути. Посмотрел фигуру. Она была очень неплоха. Забирайся. Хотел заняться планшетом, но отказываться вроде тоже не с руки. После этого связался с Филом. Фил, гусеничный привод полетел. Тащу обратно. Понял, тащи. Он теперь не просил отчеты посылать. Обычно я ему сразу докладывал, что сломалось, и он говорил, что делать. Дорога обратно для нас прошла приятно и незаметно. Когда вернулся в мастерские, Фил орал на Карима и обещал ему его руки вставить в одно место. Решил оттуда пока сбежать в гараж, чтобы не попасть ему под горячую руку, но там столкнулся с Халом. «Фил где?» — спросил он. «В мастерских новеньких воспитывает». «Понятно. Он пошел туда, сам немного подождал и тоже пошел за ним. Когда пришел, Хал находился уже там». «Ну что? Полетели?» — спросил он Фила. «Возьми кого-нибудь другого, я не могу». «Эти такого наделали. В общем, здесь надолго». «Кого я возьму? Ты один можешь покидать ферму». «Не знаю. Кто здесь ремонтировать будет? У нас уже пять комбайнов в ремонте, и Рик должен еще один приволочь». «Уже приволок. Он в гараже». «Вот видишь, как я все это оставлю? Опять купили непонятно что». «Просил ведь нормальных техников купить, а они взялись за старое». «Третий уровень у них. Что они могут?» «Не горячись, Фил. «Может, толк будет?» «Сильно сомневаюсь. «Давай потом слетаем. Сейчас точно не до этого. «Нужно забрать насос. «А то они уже два раза вызывали «и спрашивали, когда мы его заберем». «Знаю. Возьми кого-нибудь. «Я не могу. Рика тогда возьму». «Забирай, если они разрешат». «Сейчас узнаем». «Разрешили. Тогда я полетел с ним». «Полетай». Сам ожидал у входа, он заметил меня и осведомился, полетишь со мной? Как скажешь? Мы прошли в другую часть гаража, где я не бывал раньше. Здесь обнаружился старенький флаер. Он был почти точной копией того, на котором летали хозяйки. Хал его открыл, и мы зашли внутрь. Хал занял пилотское кресло, а я пассажирское. Знаешь, что это? Генар говорил, что это флаер. Правильно говорил. На таком хозяйке прилетают. «Как думаешь, зачем он это сделал?» «Не знаю». «Он не собирался и ничего такого не говорил». «Скажи, а когда купили этих двух техников?» «Недели три назад». «Он мог узнать об этом?» «Возможно». «Ты хочешь сказать, что он узнал и решил, что ему ищут замену?» «Не знаю, я могу только предполагать. Наверное, устал ждать, когда его очередь настанет». «Зря он так». «Согласен». Мы вылетели из гаража, и флайер стал набирать высоту. Внимательно стал смотреть во все стороны. Вот только везде простиралось одно бесконечное море полей и комбайны. «У тебя на планете нет флайеров?» «Может, и есть, но я никогда не встречал. Обычно наверху только хищники, готовые напасть на тебя». Мы постепенно набрали высоту, и по бокам замелькали небольшие постройки. «Это тоже ферма?» Показал ему на одно скопление строений, мимо которых мы пролетали. Да, это большая ферма. Наша средняя по размерам считается. Мы обогнали летающую гусеницу. Такую я уже встречал около ангаров-чистильщиков. Она почти каждый день забирала там готовые контейнеры с шишками. Мы летели дальше. И с другой стороны флайера показалось большое количество строений. Это что, тоже большая ферма? Нет, это город Лэнсвилл. Около него в воздухе находилось много этих гусениц. Заметил также несколько флайеров и спитеров. Мы тоже пролетели мимо него. Пейзаж внизу почти не менялся. Везде бескрайние поля Калгиза. Иногда встречались дороги и транспорт, движущийся по ним. Флайер стал снижаться. Впереди показались высокие здания. Это тоже город. Это столица Гордара. Большой город. Самый большой на планете. У вас здесь нет морей? Нет. Гор тоже нет. Горы есть, но небольшие. Лесов и животных тоже нет? Нет. Как-то здесь пусто. Одни поля и комбайны. В городе интересней. Что там интересного? Много чего. Лавки есть и развлекательные центры. Лавки я видел на станции. Действительно красиво. Вот и здесь посмотришь. Хал явно подозревал меня, а я старался как мог. Играл тупого дикого, но, видимо, актер из меня был никудышный. Проскочило у меня что вырубить его в воздухе. Но он был явно не глупый, наверняка постраховался на этот случай. Не исключено, что я его вырублю, а меня вырубит из кинфлайера. Нельзя его трогать. Пока нельзя. Кроме того, было непонятно, куда бежать. Сначала нужно разобраться с этим вопросом. Самой большой проблемой оказался ошейник. Нужен инструмент и зеркало, чтобы его снять. В крайнем случае флайер можно попытаться угнать из гаража. И это будет сделать даже проще без хала. Никто ведь даже не подозревает, что я пилот. Флайер тем временем уже заходил на посадку. Мы приземлились прямо на территории складского комплекса, около одного из больших складов. Сейчас возле него никого не было, а сам склад был закрыт. Неподалеку от соседних складов то разгружались то грузились два флайера. И с другой стороны флайера из гусеницы доставали контейнеры и сносили на склад. Хал посидел недолго, потом сказал... — Спят они там, что ли? — Скажу, узнаю, что там у них. — Хал, можно мне выйти размяться? — Можно. — Только далеко не отходи от флайера, а то ошейник сработает. — Хорошо. Вышел сразу, как только он ушел. Уходить далеко не стал, просто обошел флайер по кругу. Флайер, конечно, был далеко не новый, но в отличном состоянии. Стало понятно, что я не ошибся, и Хал подстраховался, и далеко мне от флайера не уйти. Впрочем, эта проблема решаема. Где находится Искин, я знал, но вот только позволит ли он мне это сделать? Может вырубить меня раньше, если я полезу к нему. Ворота склада открылись, и оттуда появился Хал вместе с рабом. Тот на тележке катил большую коробку. Багажное отделение флайера открылось, и они подвезли коробку к нему. «Берите с разных сторон и грузите в него». Коробка оказалась тяжелой. Мы с трудом подняли ее и погрузили во флайер, после чего вернулись в кабину. «Спали!» — сказал Хал, включая зажигание флайера. «Че это они? Вроде день на улице». «Сказали, всю ночь работали». «Похоже, у рабов на этом складе не особо много работы». Хал поднял флайер в воздух, и он полетел над городом. Внизу хорошо виднелось большое количество спидеров, летящих между зданиями, а также наземной техники, следующей по своим делам. На нашей высоте летали только флайеры. Мы долетели до другого склада и приземлились также у входа. Хал открыл багажное отделение флайера, и подъехавший транспортный дроид поместил в него десяток коробок разной величины. Мы с Халом их только закрепили в багажнике. После этого Хал вылетел обратно. Перед вылетом я попросился в туалет, и Халу пришлось идти вместе со мной. Стало понятно, что даже если я его вырублю, далеко от него не смогу идти. Он везде подстраховался. «Что? Не будет лавок и развлекательных центров?» — спросил, когда понял, что летим обратно. «Не в этот раз. Жаль. Здесь что, торговал другой купец?» «Нет, здесь транзитный склад». «Транзитный?» «На него свозят товары с разных точек. Мы покупали в разных местах, а забираем на одном складе». «Понятно». Похоже, мне совсем не удавалось роль тупого дикого, и он все время полета посмотрел в мою сторону. Сам я старался запомнить дорогу или какие-нибудь ориентиры на земле. На той скорости, с которой мы летели, сделать это оказалось непросто. Расстояние от столицы до фермы немалое, И мне стало понятно, что пешком добраться туда нереально. Мне понадобится транспорт. Второй город в этот раз я не видел. Мы летели по другому маршруту и приземлились около гаража. Иди к себе спать. Остальные уже там. Хорошо. Вышел из флайера и отправился. Чувствовал, как он мне смотрел вслед, но не стал оглядываться. В спальне был отбой, и большинство уже спало. Новенькие техники находились на месте... И тоже спали на своих кроватях. Решил, что завтра их расспрошу о том, как у них прошел первый день на ферме. Утром они меня разбудили. «Рик, вставай, подъем! Ты куда вчера пропал?» «Парни, никуда я не пропал. Сам вернулся». «Тебя не было весь вечер». «Меня Хал с собой забрал. Вернулся, когда уже все спали». «Как у вас дела?» «Хорошо». «Мы весь вечер со старшими были». «Какие горячие женщины!» «Рад за вас. Мы сегодня снова договорились». «Договорились и договорились. Что вы такое сделали, что Фил наорал на вас?» «Он ничего не показал сказал, делайте». «Мы сделали. Знаете, не видел я раньше, чтобы он на кого-то так орал. Недоволен он вами». «Да ладно. Вчера наорал, сегодня успокоился. Слушай, нас другие старшие пригласили вчера. Что нам делать?» «Парни, вы так ничего и не поняли». «Вы здесь долго не протянете, если с Филом не поладите и не научитесь ремонтировать комбайны. Что мы можем поделать?» «Не знаю. Говорите с ним, если не решите эту проблему, то быстро улетите отсюда». «Вы с девушками-техниками говорили?» «Говорили. Молчат они. Вот видите, а почему молчат?» «Не знаем. Похоже, боятся, что за кином последует». «Куда он отправился?» «Отдыхать. Пошли завтракать». «Что значит отдыхать?» «Вам я уже говорил. Спрашивайте у Фила. Кто такой Кин?» «Он и Генар были техниками, как вы. Вас, собственно, на их место и купили». «Дилар, ты даже спишь на месте Генара». Когда мы пошли в гараж, они отстали и стали разговаривать со старшими. Фил с утра был в хорошем настроении, пока они следом за мной не зашли в мастерскую. «Рик, иди в теплицу, тебя там уже ждут», — сказал он мне. «Уже ушел». — Зайди только к Халу, он хотел туда что-то отправить. — Где он? — В гараже был. — Понял. Теперь вы двое идите сюда. Будете смотреть, как нужно делать. Хал нашелся в гараже. Он там разговаривал со старшими. — Хал, меня Фил отправил, сказал, нужно в теплице что-то передать. — Во флаере забери коробку и отнеси туда. — Помнишь, где он стоит? — Помню. Искрен без проблем пустил меня в гараж. Флайер был открыт, и там осталась всего одна коробка. Забрал ее и пошел в теплицы. У дома опять встретил трех охранников. «Опять ты здесь ходишь?» — сказал один, узнав меня. «Парни, не поверите, только что коробку украл. Не хотите купить?»